Глава четвертая. «Думаешь, это все-таки убийство?» Так, во всяком случае, сказал Борис, вернее, предположил. «Надо будет подождать результатов экспертизы. Но я тебе так скажу. Не самый удачный выбор способа убить себя. Сама подумай, не проще ли было бы удавиться обычным способом, то есть укрепить веревку, или тот же чулок повыше, чтобы одним махом, так сказать. Вместо того, чтобы усаживаться на пол, и тут Марк понял, что все то, что он сейчас говорит, чудовищно, и что вместо того, чтобы наслаждаться вкусной едой, приготовленной Ритой, и тем райским покоем, которым дышит их тихий загородный дом, он произносит вслух слова имеющие прямое отношение к смерти, к трагедии, к тому кошмару, который существует вне их дома, вне семьи, где-то далеко и, слава Богу, не с ними. Да и нужно ли теперь, когда Рита кормит ребенка, говорить о делах, да еще и таких страшных? — Марк, ты что замолчал-то? Рита поставила перед ним тарелку с горячими пельменями и соусник со сметаной. Но... «И почему так смотришь на меня? У меня лицо в муке, что ли?» Она улыбнулась, и Марк понял, что Рита не сердится на него напротив. Она, похоже, интересуется им и его делами по-прежнему, как это было до ее беременности, до родов. «Марк, если ты думаешь, что я говорю с тобой о твоем деле из вежливости, то ты ошибаешься. Мне на самом деле интересно все то, чем ты занимаешься. И брось свои сомнения и дурацкие предположения. Я же поняла, что с тобой только что произошло. Тебе показалось, что ты не должен говорить мне о повешенной девушке. Вспомни, как хорошо нам работалось вдвоем, как я помогала тебе. Теперь у нас Фабиола. Но я уверена, что когда она вырастет, поймет, зачем ты пошел работать в прокуратуру и будет гордиться своим отцом. «Поэтому ешь спокойно и продолжай рассказывать об этой девушке. Может, и у меня возникнут какие-нибудь полезные для тебя мысли. Только сначала я должна тебе кое в чем признаться». Марк тотчас напрягся. Что могло случиться в его доме, пока он отсутствовал? Может, от него скрыли болезнь дочери? Или с Ритой не все в порядке?» Ему показалось, что в кухню залетел прохладный колючий ветер. «Марк, я предупреждала тебя, что рождение ребенка не станет причиной, по которой я превращусь в клушу и перестану работать». Марк достал платок и промокнул им лоб. Он сразу все понял, по ее спокойному выражению лица, по тому, каким тоном она начала свое объяснение». Вероятно, у нее новый заказ, так это замечательно. Неужели она думает, что он не понимает, как много для нее значит ее работа? Даже не работа, потому что то, чем она занимается, все же трудно назвать просто работой. Она художница, и, творя свои натюрморты и портреты, она словно проживает параллельную жизнь. Она наслаждается тем, что делает и набирается тех волшебных сил, что и составляет ее сущность, и что питает ее любовь и к жизни, и, как это ни странно, к нему. Он заранее согласился с тем, что она скажет. Рита может в этом не сомневаться. — Понимаешь, — произнесла она приглушенным голосом, словно ее могли услышать. Тебя подолгу не бывает дома. Я здесь совершенно одна. Мы и поговорить-то с тобой не успеваем толком. Ты возвращаешься с работы, ужинаешь и ложишься спать. Или же работаешь в своем кабинете. Я все понимаю, у тебя работа и все такое, но со мной стали происходить некоторые странные вещи. Словом, Марк, я стала разговаривать сама с собой. Точнее сказать, с тобой в твое отсутствие. Вот, не думаю, что я заболела. Просто мне хочется иногда посоветоваться с тобой, поговорить, рассказать тебе что-то, а тебя нет. Как ты думаешь, это болезнь? Рита, неужели все настолько запущено? Я сначала хотела позвонить тебе и посоветоваться спросить разрешения, наконец, но у тебя телефон был занят. «Я понимаю, у тебя много работы, ты очень занят». Марк, буквально на днях я встретила одну девушку. Она произвела на меня такое впечатление, мне так захотелось заполучить ее, чтобы написать ее портрет, что я, мысленно спросив у тебя разрешения, пригласила ее в наш дом и попросила пожить, Здесь, до тех пор, пока я не закончу работу. Ты не против? И где она сейчас? Потрясенный Марк не сразу понял, как ему реагировать на эту новость. В их доме посторонний человек. Я покормила ее и постелила в садовом домике за мастерской. Ей там понравилось. Но ты же ее... «Совершенно не знаешь». «Почему же не знаю?» Она хитро улыбнулась. «Знаю. Думаю, что и ты в скором времени захочешь с ней познакомиться. Вот и не верь после этого в совпадение». «Я ничего не понимаю». «Фамилия Пышкина. Тебе ни о чем не говорит». Марк уронил вилку. «Посыпанная сахарной пудрой». «Что? Что ты сказал?» «Она проходит по моему делу. Но она же исчезла». «Никуда она не исчезла. И находится сейчас, говорю же, у нас, в садовом домике. Я познакомилась с ней случайно. Ко мне на днях приезжала мама. Я оставила Фабиолу с ней и отправилась в город за покупками» и на улице увидела девушку, ее лицо. Не знаю, как тебе это объяснить, она была словно сама не своя. Словом, мне захотелось написать это лицо, эту трагедию, которую я увидела, заглянув в ее глаза. Она сейчас как пластилин, совершенно открыта, и рассказывает мне такие вещи. Она потеряла подругу. Думаю, речь идет о о той самой девушке, о которой ты мне сейчас рассказывал. Обычно же я следую за тобой, то есть ты рассказываешь мне о каком-нибудь свидетеле, и я заманиваю его или ее к себе и потрошу, расспрашиваю, чтобы узнать то, что интересует нас с тобой в плане расследования. А сейчас все произошло наоборот. Представляешь, насколько она сейчас доверилась мне, раскрылась. Так получилось, что, потеряв подругу, а это она обнаружила ее труп, когда вернулась под утро со свидания, она не могла оставаться в квартире и ушла. Бродила по улицам, сама не своя. Я пригласила ее к себе. Сказала, что хочу написать ее портрет и пообещала ей немного заплатить за сеансы. Все вышло очень правдоподобно. Ей теперь и в голову-то не придет, что я имею отношение к расследованию смерти этой самой Лилии. Бонковой, подсказал ей изумленный Марк. «Рита, я ушам своим не верю. Ушам-то своим ты можешь и не верить, но поверь хотя бы мне, но она в розыске. Ничего, сделай так, чтобы все успокоились». Мне необходимо время, чтобы понять, что случилось на самом деле и как могло произойти, что Лиля ушла из жизни, сама ли или ее убили. Круг знакомых, какие-то факты ее биографии. Но что-то ты уже успела узнать? Да, конечно. Но пока что очень немного. Так случилось, что у Кати возникли финансовые проблемы, и она решила сдать комнату. Пустила, как это чаще всего и бывает, первого встречного, точнее, первую встречную, приезжую. Лиля прочитала объявление на вокзале, на столбе, и сразу же позвонила. Приехала. Все о себе рассказала Рита. «Я не перестаю удивляться тебе. Я веду дело об убийстве этой самой Бонковой, а ты мне рассказываешь ее биографию. Да я и сама удивлена не меньше твоего». Так вот, она из деревни Хмелевки, замужем, ее муж пьет и бьет ее, мечтала развестись с ним и обосноваться в городе. Она и заявилась так Кате с синяками на лице, и была так откровенна с ней, что Катя пожалела ее и впустила к себе. И знаешь, почему она согласилась жить под одной крышей с этой лилией? Ты же сама сказала... Финансовые проблемы. Она призналась мне в том, что на Лилином фоне ее личная жизнь и проблемы показались ей не такими уж и мрачными. Да уж она действительно раскрыла перед тобой всю душу. Ты пойми, она боится возвращаться домой, потому что видела там мертвую подругу. Должно пройти какое-то время, чтобы она успокоилась. Ты не против, чтобы она пожила у нас какое-то время? Пусть живет. Главное, чтобы об этом не узнали посторонние. Ведь она, по сути, может стать впоследствии одной из подозреваемых. И именно потому, что исчезла. А что ты можешь рассказать мне об этой Лиле, что говорят соседи, что ее бросил женатый любовник, и что она избила его жену. Они зачем-то приехали вдвоем, думаю, что этот мужик просто побоялся, что у него не хватит духу объясниться с Лилей, вот он и взял с собой жену. Лиля же оказалась эмоциональной девушкой, выскочила из дома и набросилась на жену. Била ее шлепанцем по голове. Рита даже присвистнула. Но «Ничего себе!» «И как давно это было?» «Неделю тому назад». «Вот как!» Я-то думала, накануне самоубийства или убийства. Ко мне обратилась еще одна соседка. Собиралась рассказать что-то, как она сказала, важное о Лиле. Но обстановка в квартире не располагала к беседе. Я пригласил ее на завтра. Пусть спокойно и обстоятельно расскажет все, что считает нужным. Она тоже считает, что Лиля покончила с собой, напротив. Она заявила мне самым таинственным тоном, что точно знает, что ее убили. И как же ты мог отпустить ее? А вдруг... Она самый важный свидетель. Может, завтра ее уже уберут? Рита ущипнула Марка за руку. Уж слишком важным тоном она мне все это заявила. Я бы сказал даже театральным. Думаю, ничего стоящего она мне завтра не скажет. К тому же у меня была еще одна важная встреча. А потом еще одно дело. Мне хотелось... «Засветло вернуться домой», — признался Марк. «Так ты эту э, Пышкину накормила?» «Да, все хорошо. Думаю, она уже спит. Ты знаешь, который час?» «Пойдем посмотрим, как там Фабиола. Знаешь, ты вот радуешься, что она спит, а мне так хочется ее растормошить, поиграть с ней. Никак не привыкну к мысли, что она моя дочь, моя часть». Но я так счастлив, так счастлив, Марк. Так ты обещаешь мне, что не тронешь Катю? Обещаю пока. А там видно будет. Вдруг это она ее убила. Сама знаешь, людям нельзя верить. Подожди. Рита ушла и вернулась через несколько минут с эскизом портрета. Вот, смотри. Видишь? Какие у нее глаза. Она страдает. Марк стал внимательно изучать рисунок. Да, но у нее тоже длинные волосы. Да и во внешности есть что-то схожее, хотя нет. Просто длинные волосы, как у русалки. Она блондинка. Что-то вроде того. А Лиля, как сказал Борис, натуральная блондинка. Так часто бывает. Живут подруги вместе, кто-то лидер, и ею восхищаются, стараются походить на нее или обе друг на друга. Она была красивой, это Лиля. Борис говорит, что просто красотка, усмехнулся Марк. Он мастер по части мертвых девушек. Я так и думала. Рита поставила перед Марком чашку с чаем. — Это чай с лимоном и мятой. — Марк. Она обняла его и поцеловала.